Глава 5. «Куда бы податься и как бы разорваться» Размышления с бедой на пару В снятой нами квартире до недавнего времени имелась шикарная такая ровнёхонькая белая стена Выглядевшая словно побелённая, но не пачкающая руки На стену прямо хотелось повесить пару картин с пейзажами Причём мирными, патриархальными Когда под собственный тихий искулёш я вывалился из игрового кокона, я сначала немного размялся, давая мышцам прийти в себя. Ибо в последний раз они работали ещё до рассвета, а сейчас уже сумерки за окном. Затем я проверил кокон Биды и сквозь полупрозрачную крышку полюбовался её мирным спящим лицом, скрытым шлемом и не скрывающим лица от переносицы и ниже. Не накликать бы. Ноть футь-футь-фу смахивает на хрустальный гроб со спящей красавицей. Вот только её не разбудит поцелуй принца. Потому что я не дам какому-то принцу припереться сюда и попытаться поцеловать мою девушку. Я ему корону запихаю в... Ох, усталость даёт о себе знать. Но и мой поцелуй её не разбудит. Хотя, если нежно целовать и в это же время вжимать кнопку аварийной остановки кокона, тогда может и сработать магия поцелуя. Но мне почему-то кажется, что очнувшаяся ото сна Кира беда вовсе не обрадуется такому пробуждению и постарается навешать мне люлей. Поэтому я не стал тревожить Киру и ломать ей погружение в Вальдиру. Она там поди либо уже померла и улетела к точке возрождения на Большой Земле, либо еще смотрит за дикой битвой между крутейшими игроками неспящих и древним монстром с порталом на голове. Я тоже не откажусь посмотреть. Но в качестве нормального зрителя... На диване и с ведерком попкорна. Они как военный репортер с места боевых действий. Прикрыв за собой дверь ее комнаты, выбрался в зал. Затем с трудом вспомнил, где находится душ в новой для меня квартире. Постоял под горячими строями десять минут. Еще две под холодной водой, едва не царапая кафель ногтями, от вьющего меня озноба. Затем снова пять минут под горячим потоком. Старый способ не подвел. В зал я вернулся посвежевшим, чисто вымытым, выбритым, с почищенными зубами в свежем белье, футболке и свободных трениках. Почему я так себя вычистил и приодел? А ради прикола. Вот сейчас выползет моя девушка из игрового кокона. Вся усталая, вспотевшая многократно и все такое. И тут я подскочу. Весь из себя свеженький, пахнущий одеколончиком и зубной пастой. Заботливо помогу выбраться из кокона, предложу чашечку горячего кофе по-бразильски, при этом стараясь не морщить нос. Нет, это уже передоз. В любом случае она прямо взбесится и под аккомпанемент моего смеха кинется в ванну. Хе. я после запределья настолько запредельно нехороший и вредный стал, что аж самому страшно. Пока мозг придумывал хитрую шутку, руки поставили чайник, надыбали банку прохладного томатного супа, нашли толстый черный маркер, а ноги привели меня к белоснежной стене без единого пятнышка отхлебнув солоноватую приятную жидкость, смахивающую на охлаждённую кровь. Я постоял в раздумье с минуту, собрался с мыслями, а затем начал воять шедевр. Не скульптурный шедевр, нет? Изобразительный. Тоже вряд ли. А вот среди неандертальцев я бы, может, и сошёл за Микеланджело. Может, и похлопали бы меня одобрительно. Дубиной по голове, чтобы больше стены родной пещеры не портил а затем на костер здравствуй жаркое из творческой личности. На стене одно за другим появлялись имена и слова, расположенные в, казалось бы, хаотичном порядке, но распределенные по понятному мне признаку. С чего это я вдруг начал стены малевать и выписывать слова? А просто все. Доигрался котенок. Допрыгался кенгуренок. Стою я тут в реале, прихлебываю томатный суп, маркером черкаю — А в мире вальдира постепенно просыпается новая богиня. На воду почти спущенный корабли, и вскоре великого навигатора недвусмысленно попросят подать на мостик одного из флагманов. Либо себя самого. Либо только его умение. И от предложения отказаться я не смогу. Особенно в том случае, если оно будет исходить напрямую от бессмертного. К тому же накопилось как-то слишком непонятного, пусть не связанного напрямую с крайней срочностью, но тревожащего меня нервирующего меня, буквально преследующего меня и забирающегося в такие недоступные места, как личная комната. Туда бесы войти не могут, стучаться ибо если даже и обладают способностью проникнуть в святая святых никогда не сделают этого без разрешения. Их быстро накажут всякими извращенными способами за такое своеволие. А тут какая-то замшелая звезда так просто залетела в гости, небрежно перетасовав кирпичи в стене, Поэтому, в первую очередь, я написал на стене то, что тревожило меня сейчас больше всего. Писал столбиком все то, что, на мой взгляд, было как-то связано между собой. Или пересекалось когда-либо на моих глазах. Первая группа содержала в себе достаточно много слов. Клан Мертвых Песков, Алишана, Кольцо КМП, Страж Древних Звезда, Черная Баронесса. Написать написал, а вот ассоциативная цепочка не вязалась. Хоть ты тресни. Если даже напрячь усталый мозг и попытаться увязать... Ну-ка. Черная баронесса прошла полное обучение у загадочного и крайне агрессивного клана мертвых песков, который, в свою очередь, породил алишану обладающую той же техникой, что и черная баронесса, и подарившую мне при расставании загадочное костяное кольцо, что спустя долгое время до такой жути заинтересовало стража древних, что он вломился в мою личную комнату и обследовал его. Но не забрал. Только осмотрел, просветил загадочными лучами и магией, после чего протиснулся мимо меня и пропал. Если коротко, черная бронесса, клан мертвых песков, Алишана, кольцо, страж. А я сам. А я мелькаю в той или иной степени в каждом из звеньев данной цепочки событий и явлений. О, как я заговорил. Кстати, прямо сейчас я неосознанно пытался скопировать одного моего лысого знакомого с рваными ушами. Но мне этого не дано. И что делать с нарисованной мною на стене группой слов и стрелочек? Способ решения? А вот как мы можем поступить. Внизу столбика я жирно подвел толстую черту, как знаменатель и дописал. Поговорить с Алишаной. Дать вводную орбиту и поговорить с Алишаной. Завалиться в гости к пустынным жителям поговорить с чёрной баронессой. Что ещё? Немного. Я вспомнил, что страж просвечивал меня и интересовался мной. Но в этом случае я намеренно свёл всё к тому, что навестившая меня ЗЗЗ, звезда замшелая занудная, каким-то образом почувствовала во мне хозяина костяного кольца, понявшая, где я его могу хранить, рванувшая проверять. Именно это я взял за основу и отмёл от текущего уравнения все другие факторы а рядышком вписал совсем другой столбчатый сценарий. «Навигатор, Зарград, Древние, Страж». То есть... «Навигатор может вскрыть затерянный материк Зарград, который запечатал раса бесследно исчезнувших древних, коим преданно служили несокрушимые Стражи». Ещё одна интересная и пугающая версия. Вполне достоверная. «Почему тогда Страж, вломившийся ко мне в комнату?» Обнюхивал костяной знак клана мёртвых песков. Да потому что он проверял всё имеющееся у меня имущество, и я просто застал его за исследованием последнего предмета, после чего страшная звезда закатилась за косяк, то бишь смылась. И всё. А я по ошибке начал вкладывать в уравнение лишние переменные. Поэтому и составил чистую версию, не включающую в себя далёкую пустыню. Способ решения загадки? Хм... А я понятия не имею. Если только не... Крупно я вписал. Поговорить с орбитом? С этим вроде закончил, пора идти дальше. Что следующее? Серебряная легенда. Место первое — озеро Найкал. Щука-монстр, живущая где-то в тёмной пучине вод. Способ поймать, вспороть брюха убить. Забрать легендарный предмет. Место второе — дремучий лес где-то в одном из больших лагерей великанов-людоедов способ завалить всех людоедов в лагере, плюнуть на их могилы, забрать легендарный предмет. Да уж. Самому смешно от этих рассуждений. Аналитик из меня хреновый. И вопросов становится все больше. Равно как и нерешенных проблем. Как поймать щуку? Как не имел понятия раньше, так и до сих пор не знаю. Если только вскипятить озеро. Или осушить. То есть я сам этого сделать не смогу. Не озеро в кипящую уху превратить само собой, а щуку поймать. Мне нужна помощь крутых игроков с большими возможностями. Опять клан не спящих Если честно, не хочу. В последнее время я с ними чуть ли не в тандеме постоянном. Хватит. И если так, если я не хочу договариваться с Неспами или с другим каким -то кланом, то мне предстоит сделать очень простой и дорогой шаг. Нужно нанимать один из особых и зачастую узкоспециализированных отрядов. Про игроков из таких отрядов ходят легенды, не затихают слухи. Говорят, что эти засекреченные группы возьмутся за любую работу. На самом деле, за любую работу. И выполнят ее. Но вот стоимость подобного заказа трудно даже вообразить. Там, мол, крутейшие ветераны, элитные бойцы, связи со всеми сильными мира сего, даже с местными королями и богами, И главное для подобного отряда — репутация. Они гарантированно не заберут себе заказанный предмет, гарантированно выполнят заказ на убийство. Но стоит ли оно того? Ребята запредельно дорогие. Сколько стоит в реальных деньгах одна перчатка из легендарного сета? После сегодняшнего рейда в Запределье я достаточно обеспеченный игрок и человек. Но стоит ли перчатка такой суммы? Не пора ли остановиться, Росс? Не пора ли забросить навязчивую идею сбора всего сета до того, как состоится отправка к затерянному материку? Уже даже езжу, понятно, что я безнадёжно опаздываю, а мне до сих пор неизвестны все места нахождения оставшихся частей серебряной легенды. Так что? Допив остатки супа, я смял банку, выбросил её в ведро, откупорил ещё одну, снова подошёл к стене и с тяжёлым вздохом начал было перечёркивать надпись «серебряная легенда» Но рука прямо застыла. Не хотела перечеркивать и все тут. Я прямо как ребенок. Вот черт! Прервавшись, я с внутренним облегчением перевел взгляд правее, глянув на надпись «Дочь». Дочь. Время. Храм. Здесь все просто и цепочка проста. Надо лишь решить, какой храм выбрать — темный или светлый. «Однозначно светлый, здесь я даже задумываться не стал», жирно написав свет рядом со стрелочкой, ведущей от храма. «Рос». Тихо донеслось сзади, тихий шорох. Меня обняли тонкие руки, в спину уткнулся нос. Кира недовольно пробурчала. «Я бы хотела проснуться вместе с тобой, а не в одиночестве». «В коконе?» — фыркнул я. «Ага, как кильки в консерве». «Дай супу». «Иди умойся. Съем по дороге в ванну». Дорога не близкая. Тяжко вздохнула бедовое чудо и, забрав банку, почапала к ванне. — У тебя чайник уже закипел. И не стирай со стены, мне интересно. — Монстра убили или нет? И как там Неспы? Барса завалили, злобу перемололи гравийным вихрем. А Баронессу... Хлопнула дверь ванны, и Кира ушла купаться. — Так выжила она или, наконец, померла? Не выдержал я. — Ила! Успокаивающе донеслось сквозь шум полившейся воды «Её за... ило... тёмно-си... ней... грязью!» Орбит плакал. «Дорога ей не близкая по дороге в ванну. Как будто мы в дворце живём!» Побручал я для виду, доставая из коробки ещё одну банку. «Нет, есть всё-таки в готовой консервированной еде свои плюсы. Особенно в том случае, когда готовить нет ни времени, ни сил». «Правда, на желудке и самочувствии положительно это сказаться не может». «Ага. Когда семейный цербер семьи Киры узнает о том, что я не стараюсь подчивать ее дитяткой нежнейшими и полезными деликатесами, то будет моему здоровью плохо». «Приготовлю-ка я супчик из натурпродуктов», — принял я решение. «Простенький такой, в качестве алиби. Хм, а пока...» «А пока затянулось минут на десять. И сначала результата не дало». Я просто таращился на все три группы слов, и тяжко вздыхая, чесал в затылке, прямо как нерешительная девушка. А потом плюнул на всё и двумя короткими росчерками перекрестил группу серебряной легенды. Перечеркнул всё, кроме первой строчки Озеро Наикал. Туда же дописал Встреча с хозяином ЗЛ. Рядом с этой группой поставил жирную единицу, после чего обвёл ещё одну группу и вписал рядом трижды подчёркнутую цифру 2. Больше я думать пока не стал, отложив маркер и взявшись за поварёшку. Я сейчас нахожусь в озёрном крае, в городе люцерново холм, в 10-15 минутах хода от звериной лавки. Раз достаточно известный местный дедушка вдруг возжелал со мной пообщаться и прямо срочно, значит, так-то и быть. Местная зачастую капризна. Дедуля, как захотел побалакать, так может и передумать. Поэтому завтра с утра я побываю в его лавке, похвалюсь тираном Узнаю, чего он хотел, постараюсь вызнать что-нибудь про озеро Найкал. А затем рвану на само озеро. Одним забавным способом, благо сейчас денег хватает. Промчусь вокруг озера с небольшими остановками, пообщаюсь с рыбаками и рыбачками. Осмотрю воды темные и воды светлые. Или нет. Сначала объеду Найкал, а затем уже наведаюсь в лавку. Вдруг я узнаю какую-нибудь тайну или мелкий секрет, которую и собирается сообщить мне почтенный владелец лавки. Тем самым я лишу его козыря и получу преимущество. Потому как слишком уж интересовался старичок статуэткой из легендарной коллекции. Что важно, вокруг Найкала хватало храмов. Причем все храмы как один светлые, зачастую связанные с чистой водой, с созиданием и поддержанием. Населены храмы мудрыми старцами и улыбчивыми бабушками. Встречаются там и жрицы. Столь же светлые и радостные. Храмовые воины немного посуровей будут но мне с ними особо болтать не о чем. Да и не в ссоре мы. Ещё раз окинув всё быстрым взором, я довольно улыбнулся. Что ж, кажется, я знаю, чем именно займусь завтрашним днём. Когда из ванны вышла беда... Чёрт, никак не могу привыкнуть к этому словосочетанию. Я встречаюсь с бедой. Я сплю с бедой в обнимку. Беда и я. Мы живём вместе. Так вот, когда Кира выползла из ванны, вся из себя довольная и распаренная, её радость стала ещё сильнее, и она прямо-таки засияла, когда увидела кастрюлю с почти приготовившимся ароматным супом. Пряное, томатное и довольно острое кушанье. Правда, потянуться её ручкам к еде я не дал, плюхнув перед ней пластиковую бадейку с простым йогуртом. Съешь. И только потом суп. Но. Никаких «но», — скорчил я злобную рожу. Пока не съешь йогурт, не будет тебе острого супа. Нафиг-нафиг мне такие дела. Мы весь день ничего не ели и не пили. Желудок пустой, одна кислота плещется. Дыру прожечь хочешь в желудке? Йогурт лопай». «Угу». Промычала беда, уже успевшая съесть четверть бадейки йогурта. то же». Проворчал я, усаживаясь рядом. «Чуть позже еще окорочка куриные пожарю. Пусть разморозятся немного». «С тобой жить классно» подытожила беда. «Спорить не буду», — отозвался я. «И это еще не все. Сегодня весь остаток дня занимаюсь тобой и только тобой. Как тебе?» «Звучит инте...» <кхм> «Многообещающе». «И когда мы стали избегать слова «интересно», — вздохнул я и невольно улыбнулся. «Так вот, завтра мне с утра в Вальдиру, по делам разным. Давай со мной. Приглашаю тебя на отличнейшую экскурсию». Если не в мире реальном, то хотя бы в виртуальном. Оденемся, как аристократы высшего толка. Карета уже заказана, причём карета особая. Да и лошадки там непростые. Что скажешь, о прекраснейшей из прекраснейших? Ещё бы. Едем. Односложно отозвалась Кира, шлёпая меня по руке, потянувшейся к кастрюле с супом. Я первая суп наливаю. Мне наливаешь? С робкой надеждой предположил я. Себе. Дважды. — Однажды. Тоже мне аристократка, блин. Вечно голодная. — Аристократия часто голодает. — А что я надену? — Завтра увидишь. — Пообещал я силком, забирая поварёшку, уж то есть сил упирающейся беды. — Я уже всё заказал. — Правда, на свой вкус выбирал. Надеюсь, что понравится. — Будем мы с тобой... ммм... скучающей молодой и красивой парой, решившей развеяться при помощи поездки по отдалённым местам богатым природой, ну и так далее. — Ну ты и сказанул. — Побольше мне, побольше наливай. до краёв! — Да наливаю я, наливаю. — нормально я сказал. — Идея, конечно, так себе, зато не придраться. А если и начнут копать слишком глубоко, придумаю что-нибудь на ходу, так что? Отправляемся на поездку? — Конечно. Только ты и я. А то мы вообще не общаемся. Внезапно надулась как сыч девушка, глядя на меня сквозь пряди ещё не высохших волос. — То есть я в этом виноват? «А кто?» «Ну...» Задумавшись, я понял, что на самом деле виноват никто иной, как я. «Верно. Признаю, моя вина. Постараюсь исправиться». «Вот-вот, пора уже. А зачем поедем? Только не говори, что на самом деле просто покататься. Ни за что не поверю». «Почти», — улыбнулся я. «Поверь, тебе понравится. Вот завтра и увидим. Завтра увидим». А сегодня хотелось бы уже увидеть подушку кровати тебя. Именно в таком порядке? Не придирайся к мелочам. Я не придираюсь. Я скромно спрашиваю. Ешь уже. А я пока охранникам нашим позвоню, пообщаюсь. Вдруг, пока мы тут за пределье штурмом брали, кто-то нехороший пытался взять штурмом нашу с тобой квартиру. Не дай бог. Не думаю. Мы бы уже знали. Слушай, а отчего это ты вдруг решил покататься сам и меня покатать? — Ещё сегодня утром ты думал только о деле. — Задолбался, — открыто признался я. Раньше в Вальдиру убегал как в мечту, чистую и радостную. А сейчас всё скатилось к обычной работе. Надо бы немного вернуть себе радость бытия. — Ясненько. Тогда будем возвращать.